Багров появился часов восемь. Я знала, что он страшно нахальный тип, поэтому не удивилась. Сашка стукнул в дверь моего кабинета. Я сказала «Да». Дверь открылась, и он возник на пороге с сияющей улыбкой. «Здрасте, Мария Павловна», — произнёс он дурашливо. «Здравствуйте, Александр Степанович», — ответила я. Сашка поднял брови. Улыбка приобрела некоторую ядовитость, и он заметил — «Проявили интерес к моей скромной особе?» «Насчёт скромной — явное преувеличение». По возможности ласковее улыбнулась я. Сашка сел на стул верхом и уставился на меня, а я на него. «Ну и что?» — не выдержала я. «Так и будешь сверлить меня глазами?» Я соскучился. «Ты имеешь в виду деньги?» «Нет, я имею в виду тебя. Машка, ты разбила мне сердце. Кстати, подсылать ко мне Юльку...» а потом обвинять в измене. Было довольно подло, ты так не считаешь? Как тебе сказать? Так сразу и не ответишь. К примеру, бросить меня, укатив с отцовскими деньгами, тоже было не совсем порядочно. Как считаешь? Сашка развёл руками, улыбаясь и глядя мне в глаза. Хочешь, чтобы я уехал? Я пожала плечами. Зная тебя, логичнее предположить, что ты останешься, чтобы вернуть свои деньги. А ты хочешь, чтобы я остался? «Счёт 2-2», — усмехнулась я, — «он меня вполне устраивает. А играть в эти игры мне уже надоело». «Никаких игр. Ты можешь просто сказать. Останься». «И ты останешься?» — подивилась я. «Конечно». «Здорово!» — я неожиданно разозлилась. «Багров, я тебе говорила «останься». Говорила «люблю» а также говорила, «Саша, не обманывай меня, я для тебя и так всё сделаю». Каждый раз всё было чистой правдой. «Надеюсь», — хмыкнул Багров, весело поглядывая на меня. Я поднялась, подошла к сейфу, достала дипломат, который лежал сверху, извлекла из него пачку долларов и положила её на стол. «Я произвела подсчёты», — пояснила деловито. «Вышло, что я оттяпала у тебя лишних десять тысяч». «Лишнего мне не надо, держи. На дорогу, думаю, хватит. Ну и на то, чтобы где-то устроиться». «Спасибо», — с улыбкой ответил Багров, но веселье в его глазах убавилось. «Можно несколько вопросов, чтобы удовлетворить любопытство?» «Можно», — кивнула я. «Те типы, что держали меня в бочке? Ребята отца?» «Нет, охрана нашего заведения. Точнее...» «Денис, наш охранник и два его друга, тренеры из спортшколы». «А интурист?» «Юлькин друг, преподает в университете». «Переводчик, самый настоящий, мой одноклассник». «Рассерженный кредитор, мой старый знакомый, кстати, работает в театре. Он же и летящих по ветру нарисовал. Талант у человека». «Я справлялся в гостинице». «Багров», — развелая руками, «мы ведь знали, с кем имеем дело, и на это рассчитывали». Всё почти правда. Кстати, настоящий шагал висит у нас в гостиной. юлька он действительно нравится. Ещё вопросы есть? «Полно», — сказал Багров, поднимаясь и направился к двери. «У тебя ещё есть время сказать мне... Останься». «Да пошёл ты!» — рявкнула я. «И не обольщайся. Если ты сможешь прожить без меня, значит, и я без тебя смогу». Он улыбнулся, Сделал ручкой и исчез. А я стала смотреть в окно. Вошла Юлька, обняла меня и сказала, «Может, ты зря его выгнала? Ты не знаешь Багрова. Он так просто не уедет». И сюда явился для того, чтобы выяснить, где его денежки. Я ему показала. «Здесь, в моём сейфе. Значит, Багров не сегодня-завтра непременно объявится». «Ты думаешь?» — спросила Юлька, а я в ответ кивнула. Извлекла из сейфа дипломат, а потом села за компьютер сочинять письмо. Юлька устроилась рядом, поглядывая на меня с грустью. Потом мы позвонили отцу. — Папа, — сказала я, — тут какие-то типы принесли дипломат, просили тебе передать. Типы очень вежливые, а дипломат тяжёлый. — Быстро все из ресторана! — крикнул отец. — Сейчас я подъеду. Папа приехал через несколько минут и не один. Дипломат стоял в моём кабинете, а мы — на улице. Но очень скоро тоже переместились в кабинет. Деньги пересчитали, а папа стоял с отпечатанным на компьютере письмом в руках и диву давался. Письмо радовало лаконичностью. «Уважаемый Павел Сергеевич, просим извинить за досадную ошибку». «Да здесь денег почти вдвое больше», — озадачился отец. «Должно быть компенсация за моральный ущерб», — хохотнула Юлька. Папа, конечно, не мог знать, что к деньгам, которые у него увели совсем недавно, прибавились те, что Сашка свистнул в прошлом году. «Чудеса», — хмыкнул отец, — и они с Юлькой пошли к выходу. А я, взглянув на сейф, не удержалась и написала записку. Положила её на полку. В пустом сейфе она выглядела сиротливо потом со вздохом прикрыла дверцу и заперла её. И пошла на улицу, где ждали меня отец и Юлька. Вечером мы с подружкой смотрели телевизор. Вдруг вошёл папа и очень серьёзно сказал мне, «Маша, зайди в кабинет». Мы с Юлькой испуганно переглянулись, я пошла за ним, а подружка за мной подслушивать. Устроившись на диване, я спросила, «Чего, папа?» «Давай-ка ты мне всё расскажешь». Вздохнув, проговорил он, устраиваясь рядом. «Что?» — не поняла я. «Всё», — пожал он плечами. «Чувствую, у тебя от отца родного появилось много секретов. А я всегда считал, что мы друзья. Разве нет?» «Да брось ты, папа», — смутилась я. Отец поднялся, шагнул к столу. В дипломате на дне была записка. В ресторане, когда пересчитывали деньги... На неё не обратили внимания, потому что нижние пачки не вынимали. Хочешь взглянуть? — Да, — пролепетала я, теряя уверенность. Папа протянул мне листок, и я прочитала. — Ты молодец, Машка. А потом заревела. Горько-горько, потому что выходило, что когда Сашка отдавал деньги, он уже знал, что я его обманываю, и в ресторан пришёл вовсе не для того, чтобы увеличить счёт в свою пользу а я его выгнала. Отец меня обнял, а я завопила. «Папочка, я так его люблю, а он опять удрал!» Сашку искали неделю, но он точно сквозь землю провалился. Устроили засаду в ресторане. Я искренне надеялась, что Багров здесь появится. Не такой Сашка человек, чтобы после поражения, даже самого сокрушительного, собравшись с силами, не нанести ответный удар. Но прошла ещё неделя, а Багров по-прежнему не появлялся. Я сидела на работе, таращилась в окно и думала о нём. Вошла Юлька и села рядом. «Вернётся», — сказала она тихо. «Вот видишь». «Нет», — покачала я головой. Он и в прошлый раз не хотел возвращаться. И сейчас. «Я дура, должна была ему сказать». В этом месте я разревелась так, что произносить слова стало затруднительно. Юлька тоже заревела, и мы ещё минут пятнадцать орошали друг друга слезами. Потом высморкались и выпили чаю. «Машка», — не глядя на меня, сказала Юлька, «Мы с твоим отцом решили расписаться. Он собирался с тобой поговорить. Ты не против?» «О, Господи, конечно, нет. Я рада, честно». И мы опять обнялись. Юлька меня поцеловала... Тут дверь открылась, и вошёл папа. «Чего это у вас? Вить такой!» — поднял он брови. То ли ревели, то ли смеялись до слёз. «Папа», — сказала я, поднимаясь ему навстречу, — «я так рада за тебя! Поздравляю!» Я обняла его и поцеловала, а он смущённо ответил. «Как думаешь, не смешно на старости лет?» «Не смешно», — покачала я головой. «Это здорово, честно. Я очень рада за вас». И вообще вы молодцы. «Я очень люблю тебя», — сказал отец. «И честно скажу, немного боялся, что ты не поймёшь, что ли». Я выдала улыбку и сказала, стараясь выглядеть независимой. «А тебе не кажется, что мне давно пора перестать быть папиной дочкой?» Сидеть и смотреть в окно вскоре сделалось совершенно невыносимым, и я уехала в Италию. Юлька была собралась со мной, но я её отговорила. Нянька мне не нужна, а ей надо быть рядом с мужем. Они с папой пришли меня проводить, и я долго смотрела им вслед. Не скрою, с завистью. Хорошо им. Подружка с папой очень настойчиво звали меня переехать к ним, но я отказалась. У них семья, и слава богу. Хотя у меня тоже семья. Отец, Юлька. Ещё есть... «Друзья, работа. И вообще, у меня есть всё». С такими мыслями в Италию лучше не ездить, это я поняла очень быстро. Исправно пялись на великие творения прошлого. Я тихонько зевала и ждала, когда отправлюсь домой. А вернувшись, в первый же день вышла на работу. Должно быть для того, чтобы снова смотреть в окно. Вошёл Максим, мы немного поговорили, и он сказал, кивнув на бумаге, «Убери в сейф». Сейф по-прежнему был пуст, только записка, оставленная мной для Сашки, радовала глаз. Я взяла её, хотела швырнуть в корзину, и тут выпучила глаза. Моим почерком было написано «Сашка, я тебя люблю». А внизу стояла приписка «Я тебя тоже люблю». Я села в кресло и вдруг завопила на весь ресторан. «Ну, Багров, я тебя убью, честное слово!» Он позвонил на следующий день. Сказал весело. «Привет, Машка. Как отдохнула?» «Плохо». «Что ж так? Италия — страна неплохая». «Неплохая, если рядом был ты. А одной она мне не понравилась. Ничего там нет хорошего». «Ну и правильно. Дома-то завсегда лучше. Я соскучился. Приходи на свидание, а?» «Приду. А куда надо идти?» «Да неподалёку от твоего дома». «Кафе на Вяземского, знаешь? Вот туда и приходи». «Когда?» «Сейчас. Я тебя жду». «Уже бегу, Сашенька», — обрадовалась я. «Бежать не надо», — заявил он серьёзно. «Я никуда не тороплюсь. Готов ждать всю жизнь, если ты за полчаса доберёшься». Добралась я значительно быстрее. Стремительно вошла в кафе, и с изумлением могли делать. Кафе было почти пустым, Трое молодых людей сидели в центре зала, да у окна, спиной ко мне, какой-то милиционер. Я слабо охнула и уже собралась реветь. Тут милиционер оглянулся, а я слегка присела, потому что это был багров Он лучезарно улыбнулся и поднялся навстречу. я на негнущихся ногах направилась к нему. «Что это?» — кивнула я на форму, лишь только смогла вернуть себе дар речи. «Как что?» — удивился он. Я ж тебе сколько раз говорил, что работаю в милиции. «Перестань врать!» — зашипела я. «Я всё про тебя знаю. Зачем этот маскарад?» «Не маскарад вовсе!» — обиделся Сашка, извлёк из кармана удостоверение, и я выпучила глаза. «Это подделка?» — Сашка поморщился. ну что ты в самом деле?» «Как же тебя взяли? Ты же жулик из жуликов!» «Кто это сказал?» — удивился он. «Ничего и говорить не надо, без того знаю». Нахмурилась я, и тут услышала «Привет», повернула голову и увидела Юльку. «Привет», — ответила я с улыбкой и спросила, «Ты здесь? Какими судьбами?» Юлька растерянно посмотрела на меня, на Сашку, ткнула в него пальцем и сказала, «Так ведь он звонил». «Звонил», — кивнул Багров, — «Садись». Юлька села, а я нахмурилась. «А чего это ты так вырядился?» — додумалась спросить подружка. «Дело есть», — тихо сказал Сашка, придвигаясь ближе к столу. Голову наши невольно сдвинулись ему навстречу. «Живёт в вашем городе один дядя, подпольный миллионер». Сашка понизил голос до шёпота, а мы навострили уши. Через десять минут Сашка откинулся на стуле и посмотрел на нас с озорством. «Как план?» — спросил он весело. «Блеск!» — дружно выдохнули мы. «Как видите, один не потяну. Есть вакансия на роль врача и медсестры. Что скажете?» Юлька посмотрела на меня с томлением и робко кашлянула. «Отец нам голову оторвёт», — покусав губу, заметила я. «Да брось ты!» — отмахнулась подружка. «Откуда он узнает?»